Интерлюди Звук сандалий эхом отражался от дворцовых стен из песчаника. В этом царстве жары нарушитель тишины представал мятежником, стремящимся развалить веками устанавливающиеся правила поведения. Наместник шестого предела ныне самолично подсчитывающий налоги, поднялся, устало поглядев на коридор. Мирхем, сказал Пелир Фэлен Кэрис Райдарской, «я провел в этих землях всю жизнь, но меня искренне удивляет твоя способность не обращать внимания на превратности погоды». «О чем ты?» — улыбнулся старик. «О жаре, которая нагревает камни так, что на них можно готовить еду». «Я мастер кеха. — пожал плечами вошедший. — Если бы ты стал им, то тоже бы не обращал внимания на подобные пустяки. Ты знаешь, что есть вещи намного важнее, чем путь воина. Я понял это лишь когда стал отцом. — Есть вещи, которые даже важнее отцовства, — согласился старик. — Ты так и будешь стоять истуканом, великой правитель шестого предела, или обнимешь старого друга? — Боюсь, у меня нет выбора. Даже если я захочу, ты ужом обовьешься вокруг и переломаешь мне кости. Так, мастер Кехэ, рассмеялся правитель. Я рад видеть тебя, Геликан. Взаимно, Феллен. Два последователя Аншары обнялись. Были они настолько различны, насколько вообще могут быть различны люди. Вошедший оказался сухим, невысоким стариком с коротким ежиком седых волос и яркими васильковыми глазами, тогда как второй представлял собой редкий вид южанина — высокий, широкоплечий, крепкий, с грубыми чертами лица. Разве что бронзовый цвет кожи и глаза выдавали в нем жителя пределов. Но настоящего, одаренного, внешность едва ли могла обмануть. Старик был истинным тай мастером мастеров, если не сказать больше, тогда как здоровяк собрал всего лишь несколько колец Кеха. — Я слышал, ты пришел не один, — сказал Фелин. — Слухи двигаются быстрее, чем мои старые ноги, — ответил Ерикан. — Не прибедняйся, твои старые ноги крепче моих молодых, и еще точно увидят больше дорог. — У каждого свой путь. — ухмыльнулся старик. — Так ты теперь путешествуешь с грязными контрабандистами? — спросил вроде бы с усмешкой, но уже более серьезно Ферин. Правда? Он представился караванщиком и был очень любезен. — Да, он весьма любезен, пока открыты двери в его дом. Но когда они закрываются, то из-за них раздаются крики. — Почему же он еще на свободе? — «Потому что пока от караванщика больше пользы, чем вреда», — сказал Фелин, но на лице его читалось недовольство. «Если бы я знал, то не стал бы спасать его от кочевников», — задумчиво пробормотал старик. Но правитель шестого предела, давно узнавший мастера мастеров, лишь хлопнул того в ответ по плечу и рассмеялся, Хихикнул Ерикан. «Значит, теперь караванщик должен тебя?» «Да. Он был так любезен, что с легкостью принес клятву богине и даже отсыпал немного серебра. Хотя вру. Много». Старик похлопал себя по машине на поясе. «Он думает, что откупился», — довольно протянул Фелин, «но еще не знает, на что подписался. В какой-нибудь хороший день, когда меньше всего этого ожидаешь, ты придешь и потребуешь долг». «Как это всегда и бывает», — развел руки Ерекан. «Скажи, а что случилось с южным гостеприимством?» «Я уже вспотел, пока с тобой разговариваю, но до сих пор не слышу запаха знаменитого пряного вина». «Моя оплошность!» — рассмеялся наместник. Он крикнул слугу и приказал принести им вина. После они переместились на подушки, попивая из кубков и вспоминая былое времена. Но все это время Фелена не оставляла тревога. Он понимал, что старик пришел не просто так. Ирикан никогда ничего не делал просто так. Зачем ты здесь, мой старый друг? спросил наконец Фелин. Мы не виделись со дня рождения моей дочери. По поводу нее я и пришел. Ирикан только не заводи вновь старую песню, что моя Юти великая воительница и воплощение Аншары. А что? Только представь это на краткий миг. Что, если это правда, что ей суждено завершить то, чего не смогла она? Скитаться, как ты, терпеть невзгоды и лишения, чтобы в какой-то момент пожертвовать собой? Нет, не для этого она была рождена. Даже когда твоя дочь наденет все пять обручей, у нее будет выбор. До самого конца! Нет, меньше всего я вообще хотел, чтобы она стала одаренной. Но меня бы не поняли, не отведя дочь в храм. Однако даже там, находясь в святом месте среди храмовников, я молился Аншари, чтобы она отвергла мою дочь. «Такого попросту не могло случиться», — тихо ответил старик. «Она воплощение. Или никогда им не станет. Если жеребцу всю жизнь говорить, что она сел, то тот начнет реветь. Я обучу ее всем премудростям боя, но ровно настолько, чтобы она смогла занять мой трон. И все. Позволь мне только... Нет, Ерикан!» Фелин вскочил на ноги и решительно рубанул ладонью воздух. «Покуда я жив, этому не бывать никогда!» «Пусть так», — легко согласился старик. Наместник шестого предела даже успокоился и попытался увести разговор в другое русло. Но беседа не получалась. А вскоре старик поднялся на ноги, несмотря на оставленное в кувшине вино, чего не делал никогда. Витова был грустен, а взглядом Ерекан старался не встречаться с наместником. «Прощай, Феллен!» «Прощай, Ерекан. Уже почти дойдя до коридора, старик вдруг остановился и обернулся. «Посмотри на закат! Видишь, как олеет полоса у самого горизонта?» Правитель послушался, взглянув на край неба. Закат действительно раскрасил облака в багряные цвета, впрочем, как это часто бывало на юге. Помнишь старую южную поговорку времен твоего деда? Нет, признался наместник. Алый цвет сулит невзгоды, сказал старик и покинул дворец. Алый цвет сулит невзгоды. Повторил Фелин, почему-то притронувшись пальцами к губам, Точно определяя, не отравлено ли его собственное вино. Так ему не понравились последние слова друга. Даже издали было видно, что это банда искателей приключений. Собравшиеся вместе люди сомнительной репутации, Которые ради серебряной монеты пойдут на любую подлость. В винном доме кроме них никого больше не было. Вся компания сняла его на два дня полностью, чтобы никто посторонний не застал их за разговорами о деле. В былое время они бы едва ли собрались, настолько разными казались. Здоровенный Рой Кин громыхал своим зычным голосом, заказывая выпивку, подпевала гелтвирх, трусоватые мили, все время поддакивал своему могучему товарищу, Драмантича, томиста, потерявший право носить желтый цвет, утративший кристаллы, очернивший свое имя преступлением на родине, был искусным фехтовальщиком. Сейчас он смотрел на попойку товарищей, не скрывая презрения к нечаянным компаньонам. Фалаец Шантал Келлиган, стихийник с самой бандитской физиономией, держался обособленно, но вместе с тем внимательно поглядывал за тем, что происходило вокруг. Но больше всего нервничал толстый зорт Оливерио Фернанд, разработавший план и сокрушавшийся о том, что его втянули в это предприятие. В душе главного заговорщика, который собрал всех этих людей, напоминающих баранов, идущих на заклание, лишь на мгновение мелькнуло сожаление. Ведь еще не поздно было все изменить, попытаться придумать другой план. Вот только сознание пробило мудрая мысль. Если в момент озарения интуиция подкинула этот вариант, значит, он единственно верный. Потому сожаление мелькнуло и тут же погасло. А старик под пристальным вниманием остальных подошел к Оливерю. Он не боялся, что его разоблачат. Единственный, кто мог бы заметить что-то странное, Гелтверх. одаренный со способностью иллюзий. Вот только Ерикан был мастером, да и в этот раз расстарался. Едва ли мог кто-то распознать в этом дрянном кабаке на окраине Райдара, что завернутая в дорожный плащ красавица — древний мастер мастеров. Разве что по голосу. Аливерию единожды видел настоящий цветок юга, когда следил за Фелленом, но не слышал, как она говорила. Да и Ерикан постарался изменить тембр, насколько мог. «Все готово?» — спросил он. «Да, готово», — кивнул зор Оливерио Фернанд. «Только я сомневаюсь. Мне кажется...» «Когда кажется, надо возносить мольбу Аншари», — вмешался в разговор Ройкин. «Она укрепит духа и избавит от сомнений». «Лучше скажи, красотка, что там с оплатой? Свою долю я могу получить чем-то еще, кроме денег». Кеха осекся, потому что острый кинжал, который на юге именовался жало, оказался у его горла быстрее, чем тот успел сообразить. Пусть кольца и загорелись, как и всякий раз, когда жизни угрожала опасность, но не так скоро, как хотелось бы. По всей видимости, эта завернутая в плащ женщина была наиболее искусна в мастерстве овладения телом, потому Ройкин развел руками и миролюбиво извинился. Клинок исчез, а на стол упала мошна, полученная за спасение от караванщика. Все заговорщики, не сговариваясь, тут же ринулись к деньгам. Никакого доверия между ними не было и в помине. Все, что объединяло грязных разбойников, — любовь к серебру. — Здесь больше, чем ты нам обещала, — растерянно пробормотал Оливерио. Вдовая, — кивнул Шантал, который считал очень хорошо. — Видимо, красотки деньги жгут руки, — хмыкнул Ройкин. — Я слышал о хромовниках в горах Лабора. Они будто бы живут и вовсе без денег. — Сейчас Жалу скажет, что она тот самый хромовник? более никогда не возьмет в руки денег!» — поддакнул Гелт вверх, преданно глядя на Кеха. Он прежде не решался подать голос, но желание выслужиться взяло и верх. «Отныне ни никогда я не возьму в руки ни этих проклятых денег, ни каких либо других», — спокойно сказала нанимательница, чем обескуражила собравшихся. «Пусть это будет частью моей малой платы за злодеяние. Теперь к делу. Если кто-то из вас отступит. Решит обмануть меня, то я найду и убью его. Клянусь перед вами, Эншарах. И почему-то никто из заговорщиков не захотел смеяться. Даже была гуррой Кин. От той, которая представилась по имени купленного кинжала, веяло смертельной силой мастера, с которой никто из собравшихся сейчас не мог соперничать. — Почему ты не убьешь его сама? — спросил Кеха. Включи голову, родян Шары, не сдержался Оливерию. Известно почему, чтобы на жало не пало подозрения. Для чего еще загребают жар чужими руками? А ты мне не груби, умник. Думаешь, что весь такой чистенький и тебя ничего не коснется? Есть люди, которые придумывают, а есть которые исполняют. И одни всегда будут править другими, назидательно произнес Оливерию. Это мы еще посмотрим, угрожающе осклабился Руйкин. а после повернулся к женщине в плаще. «Будь уверена, мы все сделаем в лучшем виде. К ночи клиент умрет. Я лично за этим прослежу». Драмантий Чад, за время всего разговора, не произнесший ни слова, согласно кивнул. Его жест повторила Шантал Келлиган. Большего подтверждения и не нужно было. Старик вышел из трактира, понимая, что пусть они веселятся, пьют... Отмечают удачную сделку, но, по сути, уже мертвы. Налетевший шторм, редкий в это время года, ослепил наполнявшуюся силой луну. Оттого она не могла видеть троих беглецов с поклажей, торопливо уходящих из райдара, испуганную женщину, подгоняющего их мужчину и словно превратившуюся в изваяние девочку. Последняя не обращала никакого внимания на происходившее вокруг. Она все еще будто находилась там, в прохладной тени дворца, рядом с умирающим отцом. Девочка ничего не говорила, лишь безмолвно, без единого намека на какой-либо звук шептала всего четыре слова. «Алый цвет сулит невзгоды». «Ерикан» А ныне он предстал в образе начальника стражи, высокого южанина с опаленными густыми усами и ехал впереди. Занять место солдата, которому доверяла красавица Нерал, оказалось не так уж сложно. Настоящего начальника стражи убили заговорщики при вторжении во дворец. Сердце старика разрывалось от боли, когда он глядел на крохотное создание. Богиня и он, Ерикан, готовили ей самые страшные испытания, которые могли вообще возлечь на человека. И все же, когда они укрылись в скалах, когда развели огонь, а несчастный нерал забыл и с тревожным сном он подошел к девочке. Ройкин, Гелтвирх, Шантал Келлиган, Драмантичат, женщина без имени по крючке Жалу и Зор Фернанд. «Что, дядя Пушар?» — слабо отозвалась дочь убитого наместника шестого предела. «Это те, кто убил твоего отца!» Слова старика придали ей небывалую силу. Она тут же вскочила на ноги и схватила меч, который, несмотря на свой семилетний возраст, смогла удержать в руках. Еще бы! Она уже была одаренной. «Если ты знаешь их имена, то давай вернемся и убьем их всех!» «Нет!» — коротко ответил Ерикан. — Они сейчас сильные, а мы — нет. — Надо набраться сил, тренироваться, и потом, со временем... — Повтори имена, чтобы не забыть. — Ройкин? — Гелтвихр? — Гелтвирх. Он не успокоился, пока не заставил вызубрить все наизусть. Зато через четверть часа каждое имя отпечаталось мрамором в ее памяти. Несмотря на юный возраст, девочка оказалась очень сообразительной. Через три дня они вошли в Рикт, столицу Пятого Предела, первую твердыню на пути кочевников в Южные Земли. А на Вторую Седмицу после смерти Феллена свои главные ворота им распахнул Величественный Понт, один из самых больших торговых городов в этих землях. Нерал все еще была потрясена смертью. Она отвечала не сразу, будто витая где-то в облаках и не собираясь возвращаться к реальной жизни. А вот девочка, крохотная пеллира Ютинель Керрис Райдарская, вернулась в этот мир, полная злобы и жажды мести. Ее губы все время шевелились, будто сплевывая на сухую землю проклятия, но Ерикан угадывал в них имена. И тогда он решил, что пора. — Если ты хочешь отомстить, то должна быть сильной. Встать на путь воина, сказал он. — Потому тебе нужен наставник на первое время. — У меня уже есть, — ответила она, — в Райдаре. — Забудь про Райдар. Забудь про все, что у тебя было раньше. Прошлого не существует. Есть только ты и сейчас. Ты хочешь отомстить за отца? — Да! — глаза девочки налились кровью. — Тогда пойдем со мной. У меня здесь живет старый знакомый. Но мама слабо засопротивлялась Юте, указав на дом, где заснула Нерал. Заснула не столько благодаря усталости, сколько сонному порошку, который старик добавил в разбавленное вино. — Ты хочешь отомстить за отца? — повторил он уже громче. — Да! — Тогда пойдем со мной. Они долго колесили по огромному понту, в том числе для того, чтобы девочка, если бы захотела, не смогла найти дорогу обратно. Хотя предосторожности Ерикана были излишни. Старик не знал главного качества своей новой знакомой. Если она что-то вбила себе в голову, то выбить это оттуда теперь было чрезвычайно сложно. «Посиди здесь, никуда не уходи, поняла?» Йоти кивнула, плюхнувшись возле пыльной стены. Еще недавно самая завидная невеста в пределах, несмотря на грубость лица в своем юном возрасте, ныне грязная оборванка, каких сотни в больших городах. Старик, не стучась, вошел в дом, сбросив лживое обличие, где и застал хозяина. Риша, Ерекан, удивился тот. Если бы существовали состязания в дряхлости, то хозяин бы выиграл его у мастера мастеров с большим отрывом. Он едва мог подняться, чтобы поприветствовать гостя. Какими судьбами? — Я пришел задолгом, — сказал Ерикан. — Что я могу тебе дать? Денег у меня немного, силы того меньше. Возьми в обучение девочку. Ты неплохой кеха. «Я слышал, что у тебя одно кольцо земли?» Юрика а с тобой? Посмотри на меня, я не сегодня-завтра умру!» Гость опытным взглядом поглядел на хозяина и понял, что на несколько лет жизнь в этом теле еще задержится. Это его вполне устроило. «Я пришел забрать долг!» — повторил он. «Почему ты сам не обучишь ее? Ты тай, ты Ее время еще не настало. Она слишком мала, — ответил Ерикан. Так что возьмешься, будто у меня есть выбор. Хорошо. Она снаружи у стены. Зовут ее те. Ты даже не попрощаешься с ней, — удивился Риша. Нет, — коротко сказал Ерикан и вышел через другой ход». Он торопился поскорее убраться отсюда. Почти бежал, боясь оглянуться и увидеть крохотную фигурку маленькой девочки, которую обрек на годы скитаний и жизнь, полную страданий. И все ради того, чтобы исполнить волю той, которую любил всем сердцем. Волю своей дочери. Нерал старик разбудил на следующее утро, подгоняя ее и не давая возможности опомниться. «Вставай! Скорее! Скорее! Юти!» «Что с ней, Пушар?» «Она сбежала!» «Где теперь ее искать?» Не на шутку испугалась красавица Нерал. «Я слышал, что ее видели на развилке у Семиреченского тракта с каким-то всадником. Если поторопимся, можем догнать их». «Это убийцы?» «Они добрались до моей доченьки?» «Но зачем она им нужна?» «Не знаю! Поторапливайся!» Они стрелой помчались на север, Постепенно все больше отклоняясь к востоку, убитая горем мать и старик в облике Южанина, которого выдавали разве что потерявшие цвет глаза.